полусумасшедшие видение и тогда могут затрещать мускулы и кости, если вспомнится сеансы с Коновалом Адуловичем. Вдруг спросил, почти так, как при первой встрече, «Значит, ты тоже служил высшей справедливости?» О предательстве дядею родной тому страны вроде бы забыл, как и о деньгах, которыми оплачивалось служение этой справедливости. Зато отважился на грустное признание. Мне тут тяжко пришлось когда-то, натерпелся. Загадочным образом он за двадцать часов перелета похудел фунтов на сорок и с разъедающей себя четкостью вспоминал выплывавшие из глубины памяти кусочки своей бестолковой, так ему представлялось ныне, жизни. Наибольшее омерзение вызывали прощальные ужины с руководством, когда вроде бы надо дать последние наставления, вселить бодрость, уверить разведчика не только в благополучном исходе операции или командировки, но и внушить «Мы всегда рядом, мы вытащим тебя из любой беды, только верь нам». Так полагалось, так мыслилось, а наяву последняя проверка на преданность Родине, чуткое ощупывание Страхование на тот случай, если придаст. И кусок застревал в горле за этим столом. Да и слишком много советчиков, поневоле прикинешь. А где же скрытность? «Тебе этого не понять», — продолжал Кустов. «Ты шпион, а я разведчик. Ты за деньги, а я по совести». «Денег, значит, у тебя много». «Пока не бедствовали». Но вскоре придется думать о будущем, потому что денег совсем мало. О двух крупных выигрышах на скачках в Атланте кусток, счастью, забыл, а то бросился бы на здешний ипподром. Расспросил Бузгалина о Жозефине, услышал то же, что и раньше, то есть содержание письма, повторно проверил дату, убедился, что, пожалуй, ребенок от него». Вздумал было дать ей телеграмму, еле-еле от мысли этой отказался. Какие-то варианты толпились в мозгу его. Еще на что-то он надеялся, листал телефонный справочник, поднимал трубку и с грохотом клал ее, не решаясь напоминать кому-то о себе в стране, которую покинул когда-то и куда вернулся не по своей воле. Скользившая по спирали жизнь, сделал виток, возбуждавший вопрос «ну а что дальше?». Мозг его постепенно заполнялся прежними обитателями домашнего зверинца посреди леса и водоема, где бойкими всплесками мысли резвилась рыбе молоть и глухо брякала хвостом по глади вот мудрая пристарая щука. Почти все вернулись Но кое-кто в добровольном изгнании нарушил правила семейного общежития, что-то натворил и спрятался в чаще, на зов не откликался, боясь расплаты за содеянное. Трижды порывался он спросить о чем-то Бузгалина, но обреченно взмахивал рукой, как бы говоря, да откуда тебе это знать? Он, несомненно, чувствовал, что-то в недалеком прошлом совершено им такое, что подлежит наказанию. Однажды ранним утром Бузгалин уехал, один, без Кустова, дважды пытался позвонить в Прагу и не решился. Убеждал себя, приводя утешительные доводы, что троится в аэропорту фермерская семейка на отдыхе и только. Однако нужен ли Москве майор Кустов? Кто-то ведь обязан признать ошибки, повиниться за то, что ямку в черепе так и не обнаружили, ни при одном медицинском осмотре, что Мария Гавриловна — разгульная баба. И кто объяснит, почему высланы застуканные у тайников дипломаты? Не нужен в Москве майор Кустов, не нужен. А раз так, то десяти австралийских долларов хватит на набор купленных в аптеке лекарств в нужной смеси образовавших именно для Москвы нужное снадобье. Так и не позвонил в Прагу. Когда же подъехал к дому, увидел Бентли у ворот, осторожно прикрыл дверцу, обогнул особняк, разведанным ходом пошел на женский смех,